три часа ночи. Балашов просыпается не сразу. Он открывает глаза и сразу же раздается оглушительный треск. Небо за окном озаряется голубым светом. Из открытого окна в комнату хлещет дождь. Джага сонно сопит в кресле напротив. А гроза сейчас кстати. На двести километров вокруг ни души, наверное. Толкнул ногой Джагу. «Вставай, Петеря!» «А? В ухо на! Вставай, пошли!» На веранде Балашов накинул плащ на голову, раздраженно спросил. «Ну чего ты крутишься? Идем!» но крыться бы чем, видишь, как поливает!» Неуверенно сказал Джага. «Боишься свой смокинг замочить? Ни черта тебе не будет!» и шагнул наружу в дождь. Момента, когда отворилась дверь Балашовской дачи, Валя не заметила. Только когда хлопнула крышка багажника, тускло блестевшей в строях дождя, Волги, она увидела две серые тени с канистрами в руках. Громохнул еще раскат, и тотчас же, как будто ставя на нем точку, с легким звоном захлопнулся багажник. Двое растворились в дверях дачи. Снова вспыхнула молния и снова грохот.